Глава 13, Я с замирающим сердцем наблюдала за тем, как некромант надевает камзол. Булавка осталась на месте. Он ее не заметил, не снял, а через несколько секунд приворот накрыл меня с головой. Дыхание перехватило, мир закружился, а сердце забилось быстро-быстро. Если я сделала все правильно, то такие приступы у меня будут повторяться хаотично. Но вместе с тем... Потерять голову от Винсента окончательно я не смогу. Так о чем ты хотела поговорить? Мужчина в незастегнутом камзоле на голое тело выглядел смешно? Нет. Притягательно, маняще и так сексуально, что в животе разлилось тепло. Я тряхнула головой, стараясь вернуть себе самообладание. Я хотела... Взгляд снова скользнул от лица вниз, задержался на кубиках, косых мышцах пресса, А Далрик каждый день пропадал на своих тренировках, чтобы поддерживать отличную физическую форму. Тягал бревна, перебрасывал металлические шары, упражнялся с цепями. И все равно он не мог похвастаться настолько притягательным телом. «Я все еще не знаю твоего имени». «Агата». Агата, бархатистый голос, с рычащими нотками коснулся слуха. Тут же хотелось бросить все, шагнуть к нему в объятия, но я смогла оттолкнуть от себя это чувство и, наконец, выйти на время из-под действия проклятия. О чём просить? Изначально я шла сюда с желанием срочно вернуться домой к бабушке, но сейчас отлично понимала, что без силы ничего не смогу в этой жизни. Даже если вернусь в Ковен, даже если меня простит верховная ведьма, я не смогу восстановить свой резерв полностью. Да что там? Адалрик ищет меня. А без сил я не смогу дать ему отпор, не смогу вернуть то, что он украл. Значит? Значит, для начала надо выполнить указание Марго. Получить завещенную силу и только потом возвращаться домой. Адалрик найдет меня сам. И лучше, если к этому моменту я не останусь беспомощной ведьмочкой. «Да, я хотела тебя кое о чем попросить», — улыбка вышла сама собой. Я шагнула к Винсенту, провела ладонью по его груди и заглянула в глаза. «Мне нужна помощь с личем. Я сама не смогу его достойно упокоить». «Похлопать ресничками. Давай, Агата, похлопать ресничками». Некромант усмехнулся, подался вперед и заговорщицким шепотом поинтересовался. «Должным образом? Это как?» «Я хочу получить силу Марго», — выдала я самый страшный секрет, и даже язык прикусить не успела. Она завещала ее ведьме, которая упакоит магическую нежить особым способом, и я... Вот тут мозг вновь заработал как надо, и я покрыла себя самыми последними словами. Это же надо было сейчас так подставиться. Хорошо, чтобы приворот сработал. Я бы почувствовала, если бы некромант нарушил что-то в связи. Сорву с себя брошку, когда верну силу и смогу отсюда сбежать. А то, боюсь, меня порвут на маленьких ведьмочек за игру с такими опасными чарами. «О, я с радостью помогу тебе, любовь моя!» — с широкой улыбкой пообещал мужчина. «Нечего хрупкой девушке самой наличии охотиться, особенно тебе!» Я еле заметно выдохнула, он согласился. «Хорошо, тогда его надо выследить и повторить записанный Марго ритуал». «Ну зачем сейчас о делах?» говорить — говорить, перебил Винсент, буквально отрывая меня от пола и перенося к кровати. К счастью, мужчина на нее не уложил, а усадил, и сам сел рядом. «Давай поговорим о тебе. Расскажи, как ты оказалась тут, рядом со мной?» Меня вновь начало накрывать приворотом, но я смогла удержаться, И только смущенно улыбнулась. «Давай я потом тебе обо всем расскажу. А то девушка одна в мужской комнате ночью. Это может породить нелицеприятные слухи». «Разве ты можешь думать о ком-то кроме меня?» Удивленно вздернул бровь Винсент. «Я тебе не могу перестать думать с той нашей встречи у озера. Прозрачная вода, яркие лучи солнца. Это манящее родимое пятнышко у тебя на ягодице. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт». Вот тут даже правило «не поминай, не явится» меня не сильно заботило. а влюбленный некромант оказался еще противнее невзлюбившего меня. Такой весь из себя приторный душенька, фу, даже хуже и Вена. А Винсент тем временем продолжал. «Думаю, о тебе каждый день, душа моя, никогда бы не представил, что мое сердце достанется ведьме». Я прикусила язык, чтобы не сказать о том, что никакого сердца у некромантов отродясь не было. Все они бессердец и совести рожденные, Хотя последнее можно и к ведьмам отнести. Да только этого я не сказала, зато другое. «Твои слова услада для моих ушей», — пропел мой собственный голос. А ручки сами потянулись к мужчине. Но вместо того, чтобы сомкнуться на горле, приобняли за плечи. Мое сердце стучит громче каждый раз, как ты смотришь на меня. Фу, Агата, фу, прекрати, хватит, какая мерзость эти приворотные чары. Самообладание я над собой смогла вернуть, когда уже свернула губы в трубочку и тянулась ими к Винсенту, ох, проклятие. Резко вскочив, провела руками по лицу. Мне пора, правда, рада была увидеться, поговорим о деле позже. И выскочила за дверь. Сердце действительно билось бешено, но уже не от приворота, а от страха за то, что чуть не сделала. Чертовы ведьмовские чары. Я без своей силы практически не могу им противостоять, и чем больше нахожусь рядом со вторым приворожённым, тем сильнее взаимное притяжение. Надо закончить вопрос с личем как можно быстрее. Поправив свою брошку, я поспешила на улицу отставила лицо теплому ночному ветру и направилась в сторону дома. «Придется потерпеть несколько дней, пока все не решится». «Я что, не смогу какую-то недельку пожить с мыслями о мужчине, даже если он некромант? Навязанными, новорожденными? Смогу, конечно, ведьма я или кто? Пока все хорошо, все идет по плану. И не заметила я у Винсента огромного сундука с одеждой, А значит, есть вероятность, что такой походный камзол у него один, и не придется никак изощряться с другими. Убедив себя в этом, я добралась домой. Немного утешила, что за этот путь подумала о Винсентинеру лишь дважды. Подумала не благодаря привороту, а по собственной воле. Эти мысли были далеки от любовных переживаний и мечтаний о совместном будущем. Но все это выветрилось из головы, и стоило переступить порог бедца, потому что моему взору открылась самая красочная сцена из тех, которые можно было только придумать. Скелетон вверх ногами висел неподалеку от шкафа. Его рука отделилась от нежити, зацепившись тонкими пальцами за последнюю полку. Судя по всему, мой подопечный пытался таким образом вернуться на землю, но ничего не получилось. «Так», — протянула я, осматривая помещение на наличие других неожиданностей, но пока ничего в глаза больше не бросалось, кроме того, что спящие брат с сестрой с моей печки исчезли. «И как тебя угораздило», — пробормотала я, подкрадываясь к скелетону и осматривая силки, в которые он вступил. «Опять!» «Пользуешься тем, что прилив крови к голове тебе больше не страшен?» подделая у мертвия, доставая кинжал моргой, разрезая нити. С утробным воем скелетон рухнул на пол и тут же подскочил, стряхивая с косточек пыль. Потянулся за своей рукой, а я отвернулась, чтобы не смущать нежить. Это же все равно, что человека голым застать. «И где вы еще мне сюрпризов оставили?» — поинтересовалась я сама у себя, хотя с радостью задала бы этот вопрос двум неугомонным детишкам. В том, что это их проделка, я даже не сомневалась. Не зря мне показался странным дом после их уборки. Прибрать-то они прибрали, а вот сколько наворотить дополнительно успели — вопрос. Этим-то я и занялась в последующий час. Перебирала вещи, просматривала содержимое флаконов и иногда злобно шипела под нос, как разъярённая фурия. Особенно, когда мне пальцы мышеловкой прибило — И не виновата я, что руку в темную щель между шкафом и полом запустила. Не было там мышеловки до этого. Часоточный порошок вместо соли, растяжка у окна и снятая со ставень щеколда. Вот так споткнешься, и те киптичка, головой вниз из окна. Странно, что еще яму под окном не вырыли и грязью не заполнили. Хотя что-то мне подсказывает, будь у них больше времени, и не такие бы шалости я могла испытать на собственной шкуре. «А это что такое?» выдохнула я, прокручивая между ладонями небольшую продолговатую деревянную вещь, найденную в шкафу с посудой. «Угр!» указал скелетон на дверь. Я развернулась и обругала Анзели и Тель последними словами. Ручка от двери была аккуратно откручена, а значит, выйти из дома было попросту невозможно, пока кто-то с той стороны не выпустит нас». «Или...» «Избец, миленький», — взмолилась я. «Как же тебя от этих проказников досталось! Не этого я хотела, прости меня». Дом к моим стенаниям остался глух. Даже не пошевелился, что меня сильно раздосадовало. Поганец решила, что я специально все эти беды в нем устроила, и детей, которые неприличные символы на его боку нацарапать пытались, впустила. «Они больше так не будут, — пообещала я за проказников, — а ручку мы на место вернем. Покажи только, где еще они напакосничать успели». Избец тихо фыркнул, а мы со скелетоном приступили к работе. То и дело в доме отодвигались вещи, показывая места новых ловушек. Я удивлялась изобретательности брата с сестрой, и то и дело думала, что было бы, если бы сюда сейчас перенесся некромант. Нет, я осознавала, что все эти мысли возникали из-за приворота, но отделаться от них не могла. Хорошо хоть не накрывала, как в его присутствии, а то прямо страшно становится. Вот и все, выдохнула я, утирая под солба, когда избец перестал подталкивать нас к новым и новым ловушкам. За окнами уже разгорался рассвет, а я себя чувствовала выжатым овощем. Мы хорошо поработали. Подозреваю, конечно, что из бед сам мог устранить все пакости или вообще их не допустить, живой дом он или где. И эта трудотерапия была скорее для усмирения одной вредной ведьмочки. Скелетон отсолютовал мне и направился к своей личной табуретке. У меня же было желание переодеться, прицепить быстренько стрелу на сорочку, чтобы не нарушить ритуал, а после лечь спать но сделать так, как того хотелось, не удалось. Во дворе раздался какой-то шум, жестяной стук, а после ветиеватая отборная брань. Я даже заслушалась всеми этими эпитетами, запоминая самые заковыристые и звучные. Хозяйка рявкнули на улице, а мне как-то резко перехотелось знакомиться с этим умельцем, так ярко выражать свои мысли. «Выходи, дружить будем!» Вот что-то в последнее мне тоже слабо верилось, но ведьмы не боятся, это все знают. Так что, одернув платье и поправив волосы, я гордым шагом направилась к двери. Коснулась ручки, точнее, попыталась это сделать, потому что как раз-таки ручку обратно прикрутить мы забыли. «Дверь открой мне!» — крикнула я незваному гостю. «Что?» — послышалось, удивленная с той стороны. «Дверь мне открой», — повторила я, «если хочешь, чтобы я таким ранним утром ярость на тебя не обрушила». Незнакомец нервно икнул, по ступеням прошлепали и явно мокрые ноги, а дверь с тихим скрипом аккуратно открылась. Я встретилась взглядом с невысоким, голубокожим мужичком и вскинула брови. Водяной переступил с ноги на ногу, тряхнул влажной бородой, и покосился куда-то в сторону. Там на земле лежало покорёженное местами проржавевшее ведро. Уточню, абсолютно пустое ведро, хотя до этого в нем явно плескалась вода. «Как же ты далеко от своего озера забрел! цокнула я языком, находя взглядом еще и ворох украденной у меня одежды. «Прощение пришел просить», — замялся мужичок. «Не прав я в своих действиях». «Ну и вы меня поймите. Не часто ко мне приходят красивые молодые девицы, раздеваются догола и радуют меня своей одеждой. Вы не переживаете, я ее отстирал заодно. За семь, если вы не против, я бы поспешил домой. Солнце встает, а я без воды остался». «Да-да, конечно». Меня сбило с толку его появление тут. «Может, потому я с такой легкостью и отпустила виновника?» но скелетона все же не стало просить набрать воды из ближайшего колодца. Водяной мне низко поклонился, спустился со ступеней, подхватил свое ведро и поспешил в лес. Я дождалась, пока он вскроется среди зарослей, спустилась за своей одеждой, от которой разила Тиной, и решила, что, пожалуй, обойдусь и без этого сарафана. Кто его знает, что с одеждой сделал этот старый извращенец».